Глава сорок Ирма. Кондраин вошел в спальню, держа в руках огромный топор. Неужели Палача ограбил? Опять? Невольно рассмеялась я, потянулась, вылезла из-под одеяла и подошла к мужу. Да, не опять, а снова, и вообще всегда, ответил он по хозяйски, притянув меня к себе. Коди, прошло уже 16 лет. И опять мое утро началось с этого. Мы же в прошлом году договаривались, что в этот раз на годовщину ты подаришь мне цветы, а не очередной топор. Надеюсь, мой бывший сосед все еще жив, и ему до сих пор икается. Проворчала тихо, забрала подарок и унесла к сундуку, стоящему у кровати. Не знаю почему, но муж решил, что обрел меня именно благодаря соседу с топором, и с тех пор каждую годовщину дарил мне столь ценную в хозяйстве вещь». Он подошел сзади, за талию притянул меня к себе и достал из рукава прекрасную алую розу. «Прости, не смог удержаться. Ты так злишься каждый раз, что я просто не в силах устоять от соблазна». Он заправил выбившуюся прядь волос мне за ухо и провел пальцем по щеке, вызывая волну мурашек по телу. «Я тебе в следующем году помаду подарю». Продолжила ворчать, хотя и не злилась на него. «Зачем мне помада?» Он слегка отстранился и удивленно изогнул бровь. «А зачем мне топор?» «Шестнадцатый топор, Коди!» «Это не просто топор. Он э, символ нашей любви». «А я-то думала, что символ нашей любви — Тиана!» Стукнула его кулаком в плечо, вырвалась и принялась одеваться. «Дочь не может быть символом, она плод нашей любви», невозмутимо ответил он и тут же поинтересовался. «Кстати, может, создадим еще один плод?» «Только если ты вместо меня будешь его рожать и грудью кормить», возразила я и шлепнула по рукам, когда он скользнул ими по моим бедрам. «Согласен?» «Если бы такое было возможно!» «Ты же знаешь, что ради тебя...» «Я готов вынести любые испытания», — прошептал он, обжигая жарким дыханием мою шею. Горячие руки снова заскользили по моему телу, а губы прикоснулись к коже, вызывая волну мурашек, и я с трудом смогла сдержать рвущийся наружу стон. «Ты еще не получил свой подарок», — напомнила ему, прижав руки, уже взявшиеся за шнуровку платья, которую я не успела как следует затянуть. «Лучший подарок — это ты», — заявил он и резко развернул меня к себе. «То есть ты сейчас хочешь сказать, что я не умею выбирать подарки?» Я задрала носик и поджала губы, изобразив глубочайшую обиду. «Нет, я хочу сказать только то, что свой самый лучший подарок ты сделала, когда согласилась стать моей женой. А после этого еще один, такой же ценный». «Ты сейчас про кусачую лиану?» — хмыкнула с вызовом, глядя ему в глаза. «Нет». «Про синий огнецвет?» «Тоже нет». «Про...» — он не дал договорить, прижав палец к моим губам. «Я о нашей дочери». Даже несмотря на ее характер, изогнула я бровь, вспомнив их вчерашнюю ссору из-за принца. «Уж не знаю, почему муж так против того, чтобы породниться с королем но сына Его Величества он к нашей Тиане на пушечный выстрел не подпускал. А вот дети явно наслаждались вниманием друг друга, как только выпадала возможность провести время вместе. Впрочем, Тедди тоже их дружбу не сильно жаловал. И только меня забавляли постоянные припирания между Коди и нашей дочкой. «Даже несмотря на ее характер», — повторил он мои слова, но при этом не забыл закатить глаза — как делал каждый раз, когда кто-то претендовал на его доченьку, солнышко, радость и самый хищный цветочек. «Так ты готов получить свой подарок?» Решила сменить тему, потому что спорить мы могли вечно. «Готов». Он сделал шаг назад, давая мне возможность достать заранее подготовленный сверток. Я вручила мужу красиво упакованные детские носочки и пеленку. А сама тактично отошла в сторону, не дожидаясь, пока он развернет подарок. Там что-то взрывоопасное? спросил он, взявшись за край ленты, не спеша развязывать бант. Очень! Серьезно ответила я и поторопила его. Открывай скорее. Он зажмурился, слегка приоткрыл один глаз, с прищуром глядя на сверток, и резко дернул за ленту. Миг, другой. Муж озадаченно посмотрел сперва на свой подарок, потом на меня, опять на подарок и снова на меня. «У нас будет малыш?» — спросил на удивление робко, словно боялся спугнуть момент. «Ага», — кивнула широко, улыбаясь. А в следующий момент Кондрай оказался рядом, подхватил меня на руки и закружил по комнате с победным криком. Ура!